Весь обратный путь домой Исаак, в сущности, радуясь своему решению, не переставал ужасаться расходом, в какие вводит любовь. Зима стояла ровная, снежная, и когда к Новому году устроился санный путь, из села начали возить на болото телеграфные столбы и складывать их на определенном расстоянии друг от друга. В каждую подводу было впряжено несколько лошадей. Они везли столбы мимо Брейдаблика, мимо Силандра. А потом они встретились с другими такими же подводами, шедшими с другой стороны перевала. И вся линия оказалась завершенной. Так шла жизнь. День за днем без крупных событий. Да и что могло случиться? Весной начались работы по установке телеграфных столбов. Без Брэда Ольсона не обошлось и тут, хотя ему бы в самую пору заняться весенними работами на собственном участке. «И как это он всюду успевает?» — снова подумал Исаак. Самому Исааку едва хватало времени, чтобы поесть да поспать. Он едва-едва управился с весенними делами. Правда, земли у него теперь было обработано довольно много. В оставшееся до покоса времени он подвел-таки лесопилку под крышу и мог теперь приняться за установку механизма. Что и говорить, лесопилка вовсе не была чудом искусства, но построена была прочно и основательно и дело свое делало справно. Лесопилка действовала, лесопилка пилила. Не раз, бывая на лесопилке в селе, Исаак там хорошенько все высмотрел, переняв все хорошее. Получилась славная крошечная лесопилка, но он был так доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро. А летом в Селандра произошло все-таки что-то не совсем обыкновенное. Рабочие, проводившие телеграф, забрались так далеко в глушь, что однажды вечером передний их отряд вышел к хутору и попросился переночевать. Их устроили на ночь в Овене. Дни шли, подходили другие партии, всем рабочим давали приют в Силандра. Они уходили все дальше и дальше от хутора, но по-прежнему возвращались ночевать в Авин. Как-то субботним вечером приехал для расчета с рабочими инженер. Когда Элисеус увидел инженера, у него от страха сердце ушло в пятки, и он поспешно шмыгнул за дверь, только бы его не спросили про карандаш. И надо же так случиться, что и нет дома, и не у кого искать поддержки. Элисеус, словно призрак, крался вдоль стены и, наткнувшись наконец на мать, послал ее за Сивертом. Другого выхода не было, Северт отнесся к делу гораздо спокойнее. Впрочем, главная эта вина лежала не на нем. Братья усели в сторонке, подальше от дома, и Олесеус сказал, «Если бы ты взял это на себя...» «Я», — сказал Северт, — «ты гораздо младше. Тебе он ничего не сделает». Северт подумал-подумал, понял, что брат угодил в переделку ему польстило, что Элисеус в нем нуждается. «Я мог бы, пожалуй, пособить тебе», — сказал он покровительственно. «Ну, пожалуйста», — воскликнул Элисеус и протянул брату огрызок карандаша. «Возьми его насовсем», — сказал он. Они пошли было домой вместе, но Элисеус сказал, что у него есть еще дела на лесопилке, вернее, на мельнице, «Надо кое-что посмотреть, а на это потребуется время. Вряд ли он управится раньше, чем через час». В север пошел один. В горнице сидел инженер и рассчитывался с рабочими бумажками и серебряными монетами, а, покончив с расчетом, налил из кринки в стакан молока, которому угостила его Ингер, и очень благодарил ее. Он поболтал с маленькой Леопольдиной, а, увидев на стенах рисунки, поинтересовался, кто их нарисовал. «Не ты ли?» — спросил он Сиверта. «Инженер, наверное, хотел выразить таким образом свою благодарность за гостеприимство и порадовать мать».